Глава 295. Мудзе окинула нас взглядом и поняла, что все смотрят на нее. Она продолжила. «Нам нет необходимости ограничивать количество людей, которых мы будем набирать. Таким образом, мы избежим проблем. Вы так долго живете вместе, поэтому возникшие между вами братские чувства — нормальное явление. Конечно, если все останутся, это будет наилучшим вариантом». Однако, если после уничтожения короля монстров кто-то пожелает уйти, мы должны отпустить их, вознаградив при этом деньгами. Те, кто пожелает остаться, будут создавать новую божественную деревню. Это всего лишь примерный набросок наших действий. В дальнейшем нам придется как следует обсудить это. Я слишком много говорю, поэтому заслужила ваших насмешек. Сказав это, Мудзе оказалась рядом со мной. Жанху рассмеялся. «Жена младшего брата, тебе не нужно быть настолько вежливой. Почему мы должны насмехаться над тобой? Предложенный тобой план просто удивителен. Я согласен с тобой. После возвращения мы обсудим этот вопрос вместе со старейшинами». Ксюси улыбнулся. «Мудзи достойна называться принцессой демонической расы. Она прикладывает как плюсы, так и минусы в своих размышлениях. «Твой план неплох, я согласен с ним». Я был счастлив, поскольку предложение Мудзы сократило дистанцию между ними, облегчая их взаимодействие. Ее мысли были гораздо собраннее моих. Я кивнул. «Хорошо, раз никто больше не предлагает иных идей, мы будем действовать в соответствии с этим планом. Только мы порешали с дальнейшими планами нашей деревни, как перед нашей группой предстали около десяти мужчин». Они одновременно поклонились. «Приветствуем божьих посланников!» Я улыбнулся. «Все мы, братья, почему вы так вежливы? Как обстоят дела на нашей базе?» Эти мужчины выпрямили спины. Один из них произнес. «С базой все хорошо. Когда вы прибыли на горный хребет, вас заметила патрульная группа. Старейшины послали несколько человек, чтобы встретить вас». «Информация о том, что божественные посланники продемонстрировали свою силу в крепости Телун, разлетелась по базе. Каждый из них восхищается вашей силой», — Сюси сказал. «Как мы можем беспокоить старейшин? Они не должны нас встречать. Джангун, давай поторопимся». Я кивнул и наказал всем увеличить наш темп. Во время движения я вдруг подумал о чем-то, и я обратился к Сюси. — Старший брат, разве ты не говорил, что меня ждет сюрприз на базе? Что это? Ты не можешь сказать мне сейчас, да? Ксюси рассмеялся. — Я все еще не могу сказать тебе. Ты все узнаешь, когда вернешься на базу. — Ты загадочный. Я хочу знать, что это за сюрприз прямо сейчас, — прокомментировала Мудзы, остановившаяся рядом со мной. Подняв посох Шукрада в небо, я возвал Ксяудзиню. — Забудь об этом, я скоро выясню это. Разговаривая, мы не заметили, как добрались до базы. Нам оставалось пересечь гору перед нами, как дом, который я оставил на такой долгий срок, окажется перед нами. В этот момент на этой горной вершине появилось триста мужчин. Лидером этой группы были пятеро старейшин божественной деревни. Толпа, следовавшая за ним, одновременно поприветствовала нас. Мы приветствуем вернувшихся божьих посланников и наших братьев. Мы быстро добрались до горы. Немало времени прошло с момента нашей последней встречи со старейшинами. На их лицах были следы тягот, но их энергия была все такой же радушной и сердечной, пока они с улыбкой смотрели на нас. Старейшинам мы вернулись, — великий старейшина сказал. «Джангун, на этот раз вы отлично справились!» «Ах, твое лицо, оно действительно...» Я улыбнулся. «Это все в прошлом. Похоже, вы хорошо осведомлены о наших делах». Великий старейшина ответил. «Сбор информации для нас имеет решающее значение. Мы создали отряд из сотни человек, которые специализируются на сборе различной информации, поступающей с континента». Давай вернемся на базу как можно скорее. Когда пятьсот мужчин, следующих за нами, встретились с этой большой группой, окружающая атмосфера на мгновение стала живой. Все радостно пересекали горную вершину и вернулись на базу. Взглянув на базу, я был поражен. Когда я уходил, она выглядела совсем иначе, практически как потрепанная временем деревушка. Сейчас же она представляла собой город. а горы, окружающие его, естественными стенами. Город был разбит на несколько районов. На восточной стороне расположились построенные близ друг друга каменные дома. На западной части размещалась посевная зона. Южная сторона была равниной, на которой занималось несколько сотен человек, и северная часть, на которую мы и направлялись. Более тысячи человек... Выстроившиеся в упорядоченное образование встречали нас. Великий старейшина сказал, «Дома, возведенные из камня, намного крепче, да и прослужат дольше деревянных, поэтому мы снесли старые деревянные постройки и заменили их каменными. Также есть смотровые посты, которые мы разместили в окружающих нас горах. Там находится порядка трехсот человек, осуществляющих ежедневное патрулирование». Каждый из них по очереди либо готовит, либо работает на ферме. На базе существует свой устоявшийся порядок. Я эмоционально произнес. «Старейшины, вы были вынуждены перенести эти страдания. Я никак не ожидал, что за столь короткий промежуток времени наша база примет подобный вид. Старший брат Ксюси говорил мне, что здесь проживает около трех тысяч человек. А сколько их сейчас? Великий старейшина улыбнулся. «Нас все еще около трех тысяч человек, но обеспечение десяти тысяч человек не будет обузой для нас. Тем не менее, мы, старейшины, посчитали, что если мы будем привлекать больше людей, то может возникнуть проблема нехватки продовольствия, а это может повлиять на нашу боевую мощь. Таким образом, мы решили сохранить численность наших сил в районе трех тысяч». Эти люди станут главными силами, противостоящими королю монстров. Ксюси и я улыбнулись друг к другу. Великий старейшина, мы подумали об одном и том же. Ха-ха. Давайте вернемся на базу. Ксюси говорил, что меня там ожидает сюрприз. Интересно, что это такое? Старейшины многозначительно посмотрели на Ксюси. У меня появилось ощущение, что вокруг меня плетут интриги. Сопровождаемые эскортом из двух тысяч человек мы добрались до базы. Все вещи на ней были упорядочены. Старейшины действительно приложили много сил для ее обустройства. Мы устроили банкет на большой равнинной территории базы, дабы отпраздновать наш успех той ночью. Все, за исключением патрульных, были навеселе. Я рассказал о плане, предложенном Мудзи, и получил одобрение. После того, как мы вернулись с демонического континента, дела протекали очень плавно. Банкет близился к концу. Поскольку каждый из присутствующих обладал незаурядным развитием, даже выпив много крепкого алкоголя, мы сохраняли ясные умы. Ксюси странно улыбнулся мне и, встав со своего места, сказал, «Джангун, настало время вручить тебе подарок».